А еще тогдашние мастера добавляли в сплав белое серебро, что когда-то привозили гномы из-за восточных гор. «Мефрил?» — спросил малыш, жадно слушавший говорившего. «Мефрил!» — менял и чуть усмехнулся. «Тогда в ней нельзя было бы проделать это отверстие. Мефрил, мой добрый гном, ценится намного выше золота». И будь здесь его хотя бы десятая часть, на эту монету можно было бы купить полгорода. Нет, это был также очень прочный металл, придававший монете твердость и нестираемость. Да, он с ведьмом, к протянул монету Торину. Вещь, конечно, не из рядовых. Они сейчас совсем исчезли из оборота и остались лишь в Мюнцернах. «Не желали бы вы разменять ее на ходовую монету? Я бы прибавил к двенадцати с третью полновесных триалонов номинала еще шесть с половиной за частоту серебра и три с за редкость. Больше вам не дадут ни в одной лавке, клянусь с весами и ножницами». «Нет, почтенный, мы не собираемся ни продавать, ни обменивать ее». Торин спрятал монету за пазухой. «Это память о моем погибшем друге. И показывая тебе, я надеялся, что, может быть, удастся отыскать какую-то зацепочку. Жаль, что не получилось». «Такую приметную монету никто не стал бы менять. Тем более в столице, — улыбнулся меняла ее поскорее постарались бы тайно продать какому-нибудь любителю древностей». — Я бы посоветовал вам зайти к Архару, его лавка неподалеку от трактира Рокарахорна. Фолку прикусил губу и запомнил сказанное. Поблагодарив огорченного отказом толстого менялу, друзья вышли из лавки и зашагали дальше к скромному дому старого хрониста. Торин... Трижды ударил дверным молоточком в укрепленный слева от двери звонкий бронзовый гонг. Спустя короткое время в глубине дома раздались шаги, дверь распахнулась, и они увидели стоящую на пороге стройную девушку, почти девочку, в скромной темной одежде. Единственным украшением ей служила встягивающая пышные русые волосы золотистая ленточка. Торин кашлянул от неожиданности, но девушка заговорила сама. «Хозяин ждет вас в кабинете. Плащи, мешки, а также ножи и топоры оставляйте в прихожей. Здесь с ними ничего не случится. У нас в доме не принято ходить с оружием». Сказав это, она сделала шаг в сторону, освобождая дорогу, и они вошли в просторное, немного сумрачное помещение с покрытыми густокоричневым деревом стенами. Вдоль одной из них тянулась длинная стойка со множеством кабаньих клыков, расположенных на всех уровнях, так что любой гость мог выбрать себе подходящий по росту и повесить плащ или кафтан. малыши Торин, нехотя, покряхтывая и кусая губы, повесили на клыки свои перевязи. Торин с кистенем и шестопером, малыш с мечом и дагу. Фолк уже надел свои ножи под куртку, как делал всегда в Анну Миносе, — Хоббет привык к оружию и, оказываясь без него, чувствовал себя неуютно. Гномы разобрались, наконец, со своим вооружением, и девушка сделала приглашающий жест рукой, направляясь к лестнице. «Здесь, словно в комнате старого тукка в их главной усадьбе», — отрешенно подумал Фолко, идя вслед за друзьями. «Здесь, похоже, уж ничего не менялось долгие-предолгие годы. Лестница даже не скрипнула под тяжестью коренастых гнов. Они поднялись на второй этаж, оказавшиеся, на первый взгляд, точной копией первого. Такое же просторное помещение, те же шесть одинаковых дверей по обе стороны. И лишь вместо входной двери фолк увидел широкое, занимавшее всю стену, окно. Солнце уже опускалось, и комната вся была залита его ярким сиянием. Так что после полумрака прихожей им пришлось щуриться и прикрывать глаза. «Я приветствую вас!» Вдруг раздался рядом знакомый голос хрониста. Ослепленные солнечными лучами, друзья не сразу заметили, как он вышел из одной из дверей. «Прошу вас ко мне в гостиную!»